Сокол задрожал И вошел в пике И край вдруг оказался под ними Протянулся до бескрайнего туманного горизонта А торчащие скалы превратились в острова на белой стене Корабль еще раз дернулся И рукоятка, на которую налегал Ринцвенд Вдруг стала двигаться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 Решив, что хуже быть не может, волшебник послушался. «Оказалось, что может!» За его спиной раздались глухие «Бу-бух! Бу-бух!» Пять рядов драконов, досыта накормленных богатой углеводородами пищей, увидели свои отражения в зеркальцах на мгновение появившихся перед клетками и полыхнули пламенем. Что-то упало и с грохотом покатилось по фюзеляжу. Гигантская ступня вжала экипаж в кресло. Краепад потерял очертания. Налитыми кровью глазами люди смотрели на проносившееся мимо Белое море, на далекие звезды, и даже Маркоу присоединился к крику ужаса. Леонард пытался что-то кричать. Огромным усилием Ринцвинд повернул разбухшую и безумно тяжелую голову и как раз успел разобрать последний стон. «Би-би-би-би-би-би-би-белый би белый рычаг Пока он дотянулся до рычага, прошло, как ему показалось, много лет. Руки по какой-то причине налились свинцом. Наконец, обескровленным пальцем с истанчившимися мышцами удалось обхватить рычаг и потянуть его. Еще один, не предвещавший ничего хорошего, удар потряс корабль. Давление разом ослабло, три головы болтыхнулись вперед. И наступила тишина, и легкость, и покой. Ринцвент машинально, будто во сне, потянул вниз перископ и увидел, как от корабля Закладывая медленную дугу, отделяется гигантский отсек в виде рыбы. Потом отсек развалился на части, и снова дракончики, расправив крылья, поспешили обратно к диску. Волшебное зрелище! Устройство смотрения назад без замедления хода вперед? Да без такого ни один трус не должен выходить на улицу. «Надо будет обзавестись», — пробормотал Ринцвент. «Кажется, все прошло не так уж плохо», — подытожил Леонард. «Надеюсь, малютки смогут добраться до дома?» «Ничего, потихоньку, с камешка на камешек, наверняка». Э -э, рядом с моим креслом дует сильный ветер», — сообщил Маркоу. «Так, похоже, шлемы нам все-таки пригодятся», — озаботился Леонард. Я постарался сделать все возможное, лакировал, шпаклевал и так далее, но, увы, сокол так и не стал полностью воздухонепроницаемым. — Ладно, главное, живо-здорово, здоровы добавил он бодро, — кто желает позавтракать? — Мой желудок чувствует себя как-то, — произнес Ринсвинд, и вдруг замолк. Мимо, медленно кувыркаясь в воздухе, пролетела ложка. кто отключил заземление?» — спросил он. Леонард открыл был рот. «Все в порядке», — хотел сказать он, — «так и должно быть, потому что все вещи падают с одинаковой скоростью». Но вовремя прикусил язык, поняв, что Ринсвинд вряд ли обрадуется этому объяснению. «Такое иногда случается», — вместо этого пояснил он. «Это волшебство». — О! — Правда? — О! В ухо Маркоу мягко ткнулась кружка. Он отмахнулся от нее, и она скрылась где-то на корме. — И что же это за волшебство? — поинтересовался Маркоу.